19. -е. сумма слов. Я не сразу отвечаю, смотрю на протянутую трубку. Бровь директора дёргается. Он торопит меня взглядом, мол, быстрее, короли не любят ждать. Высший советник и глава Исталов, один из пяти императоров планеты Земля. Как там его зовут? Амеран Висарионович Бажанов. Именно его старые рожи на портрете я разбил окно в школе в первый день своего появления в этом мире. Я изучал его биографию в интернете, которая оказалась очень скудной. Если вкратце, то сейчас ему 73 года. Говорят, прибыл откуда-то из Сибири 40 лет назад. Показал себя гениальным одарённым, проучился в школе не одарённых всего пару месяцев и был приглашён в военную академию. Там стремительно завоевал доверие учителей, втискивался в политику И буквально за год дорос до взважного человека в усталах. Потом череда загадочных Эндрикс, мертей, недовольных его ростом. И вот он уже правая рука прошлого главы усталов, который через пару лет помер от передоза собственными зельями. Ничего особенного, типичная карьерная лестница в политике. Интересно другое. Никто никогда не видел, на что глава усталов способен по-настоящему, как одарённый. По слухам, Амиран Весарионович Имеет только одну направленность в жидком, но какую? Его зелье произведение искусства, которое по строгим учётам выдаётся лучшим из лучших. Если обычные отвары имеют уровень крепости от единицы до скольки-то, то зелья его учеников помечаются отметками особыми, а лично метры уникальны. На форумах активно обсуждается, что бы было, если бы глава Исталов употребил собственное зелье. Кто-то из выпускников военных академий всерьёз рассуждал, что лучше пусть атомной бомбой ещё раз скинут, чем такое чудовище появится на свет. Моза знало одного офицера, которого напоили уникальным Инферно-X, зельем, повышающим предмету придоспособленный со стихийным отвледением. Его сосуд сума не выдержал, и парни просто разорвали, раскорячув весь военный полигон, и отправив на тот свет пару чко опытных инструкторов. На том месте до сих пор кратеры с выжжены на пару километров вокруг областью. Я беру телефон, прикладываю к уху. Слушай, решай не фамильярничать. Добавляю. Верховный Константин. Голос молодой, почти задорный, Никак не как ни на 70 лет. Вот только в этом голосе что-то странное. Ощущение, будто со мной разговаривает демон, притворяющийся кем-то другим. Вы знаете, кто я? Хм, ожидал большего. Знаю, Верховный. А я вот не знаю, кто вы, кроме вашего имени и вполне прозрачного прошлого. Но я знаю, что вы даёте нам пазл, прося взамен всего лишь 3 сотни зелий. Почему не запросили 1000 или две? Боюсь просрочиться, Верховный. Глаза директора лезут на лоб. Он что-то усердно мне жестикулирует, но я не обращаю внимания. На самом деле, я не запросил больше, именно потому, что я не хотел привлекать к себе много внимания. Так и правда ведь заподозрят в том, что армию собираю. Зачем мне это? А тут просто для собственного использования. Голова Сталов издаёт лёгкий, дважды чумный звук, похожий на смешок или раздражённый вздох. Тяжело понять. Вы не хотите денег, повышения, может, небольшой остров или высокой должности в нашем клане? Нет, не хочу. Спасибо. Вот тут даже мне тяжело сдержать эмоции. Спасибо, серьёзно? Да не за что. Голова и стала продолжает. Теперь мне понятно, что ваши цели это не деньги, не дешёвая власть. Я этого мне меньше хочу со вами сотрудничать. Неплохо, старый проныра, хорошо подловил. Вы отказываете мне, верховный. Вы не внимательно меня слушаете, Константин. Я сказала, что мне меньше хочется с вами сотрудничать. Я прямо сейчас смотрю ваше дело. Интересный вы человек, очень многого добились. В каждой коалиции оставили свой незначительный, но след. О вас говорят всеми, о вас сплетничают. У вас есть личный сайт с поклонниками. Многие считают вас своим человеком, многие врагом. И все эти люди из разных кланов. Или вообще не состоят у них Ваша биография пишется каждый день и может измениться в любую секунду. Враги назовут вас друзьями, а друзья врагами. Напряжённая пауза. Вы провели филигранную работу, Константин. В своё время я был как вы, но только в кругу одного клана. Поэтому я бы понял вас. Вот только вы хотите быть везде, Константин. Хотите быть во всех кланах? Быть любимым всеми? Я ненавистен теми, кто своей ненавистью непроизвольно продвигает вас по жизни. Так, для человека он слишком хитёр, а с хитрем я разглагольствовать не люблю. Предпочитаю с ними играть в дурачка. Ну, как-то так получается. Вы мне лжёте, Константин. Я знаю, чего вы добиваетесь, знаю, чего вы хотите. Тут даже мне становится любопытно. Неужели Лицо директора становится пурпурным от моей бессермонности. Я пропущу мимо ушей вашу грубость. Но в следующий раз прибавляйте к своим фразам слово "верховный". Это сильно упростит наше взаимопонимание, Константин. Поразительно, как угрожающе можно говорить таким спокойным голосом. Это мастерство риторики не одного года обучения. Прошу прощения, верховный, понижая голос. Мне не доводилось ранее общаться с людьми такого ранга. Не могли бы вы пояснить, что вы имеете в виду? Как я и сказал, подмонув взгляду на ваше дело, я могу сказать, что вы очень похожи на меня. Такое я говорил лишь одному человеку за всю свою жизнь. Вы второй. И под этим я имею в виду, что знаю, чего вы добиваетесь. У вас соответствующий возраст, и соответствующий этому возрасту успехи. Может, чуть-чуть запаздываете, но всё-таки я уверен. Да, уверен. Молчу, не могу понять. Это бред старика или что-то очень важное? Константин, вы стремитесь к вознесению? Тут даже я слегка приоткрываю рот. Нет, похоже, всё-таки бред. 73 года уже пора. Верховный, осторожно говорю я. Вы имеете в виду титул вознесённый? Конечно, я имею в виду его. Давайте не будем бояться громких слов, Константин. Только откуда умные люди боятся говорить о высоком? Только глупые подростки мечтающие открыть свой магазин, смеются над мечтами своих сверстников стать президентами. Мы другие, Константин. Я тоже хочу вознестись, но вот уже 30 лет не могу этого сделать, потому что в молодости ошибся, поставив на один и единственный клан. Вы же, соловьиные дети, по пути не совершание моих ошибок. Вот теперь голос молодцы меняется на более старочиский. Я не побоюсь громких слов Константин Кимба, поэтому говорю, что вы идёте по пути к титулу вознесённый. Может, других вы обманите, но не меня. Вот это поворот. Влиятельный вышеусоветник и всех пятиглав кланов, только вознесённый, чей трон до сих пор пустует. Никто из простых смертных не знает почему. Говорят, что для этого нужно иметь умы и силы всех пяти советников разом. Другие что, кланы не понимают, как один человек может иметь власть над всеми? Это что-то вроде короля всех государств. Такого не бывает. Разные народы, разные верования, разные законы. Как один человек может представлять интересы нищего негритёнка из Либерии и миллиардера из Америки? Но всё равно возникает вопрос: зачем вообще в клановых иерархиях существует такой титул? Кто его придумал? Кто решил, что существует человек, который способен объединить всех? Я давно думал над этой дилеммой, пытался гуглить, но натыкался лишь на теории заговора с масонами и рептилоидами. Действительно же ценной информации нет. Но ну да ладно, дело в другом. У меня и мысль не было становиться вознесённым. Зачем мне это? Заметная фигура, обложенная делами и вниманием со всех сторон. Я альф простой. Мне дай задание, дай тень почерней, цель поважнее, и я её выполню. Становиться королём я никогда не планировал. Да, и честно говоря, не умею. Для этого в храме были другие. Их учили политике и этикету, а не умению перерезать глотки. Верховный, я боюсь, вы переоцениваете мои возможности. Я всего лишь ученик, преследующий свои цели. Да-да, я вижу эти цели. Можете мне не рассказывать. Пока мы беседовали, я уже прочитал ваше дело. Только что его закрыл. А оно у меня подробное, будьте уверены, Константин. За вами давно следят. Если вы думаете, что мы не в курсе ваших дел с Георгием, то сильно ошибаетесь. Мы просто умеем закрывать глаза на некоторые инициативы. При условии, что уверены в своих людях. А в Георгии я уверен. Он всецело верен нашему делу. Хочу заметить, что вы очень интересно провернули свою игру с девочкой Канаматсо. Тут сказано не всё, но я уже додумал остальное. Споставить последние события в мире с вами не очень сложно для таких умов, как мой. И всё же вы ошибаетесь, верховный. Я не ошибаюсь, даже если вы сейчас этого не поняли, ваша внутренняя сущность рвётся наружу. И сейчас я встал перед выбором: пойти на ваше условие и произвольно помочь стать вознесённым или стать вашим врагом и раздавить до того, как вы окрепнете. Я признаюсь вам честно, Константин. Каждый из пяти глав клана из Пепелит половины мира ради возможности стать первым в нашей истории, главой мирового порядка в титуле вознесённый. И я в их числе. Так зачем, скажите мне, конкурент, зачем мне помогать вам? Я каждый день в несуядном бою с умниками, богачами, политиками. Кто-то из них сильнее, кто-то слабее. Кто-то не стоит моего внимания, а кто-то завтра вонзит мне вилку в спину. На вас я уже трачу пятую минуту своего времени. Посмотрите на Георгия. Что вы видите на его лице? Я поднимаю взгляд на директора. Он смотрит на меня странным, прищуренным взглядом. Лицо бледное, а скулы напряжены. Напряжение, а задачаность. Отвечаю я, и директор понимает, что речь о нём, отводит взгляд в сторону. Правильно, Константин. Он не понимает, почему я разговариваю с вами так долго. Он думал, что я устрашу вас и сброшу трубку. Вот что он думал. Он первый раз видел, чтобы с его головой кто-то так долго беседовал тэт-атэт. Одно только это поднимает вас в его глазах до облачных высот. Непроизвольно я уже оказал вам услугу, но всё это ещё можно повернуть вспять. Давайте уже, Константин Кеба. Я даю вам всего одну попытку убедить меня в том, что мне нужен в этом тяжёлом мире ещё один могущественный конкурент. Верховный глава истало замолкает. Высший советник, один из пяти самых могущественных людей мира, больше не говорить ни слова. Он ожидает ответа. Каждой клеткой своего тела я понимаю, что больше мне ничего не скажут. Время говорить мне, и от каждого моего слова будет зависеть всё. Провала. Первый раз я чувствую привкус провала. Если этот человек воспримет меня угрозой, то, пожалуй, это всё. Могуществу не врага придумать тяжело. Я реалист, и понимаю, что в Аргов мне уже достаточно, больше я не потяну. Вдох. Выдох. Ну, Жеинцов, настало твоё время помочь Константину Кибе. Что ж. Начинаю я, слегка улыбаясь, слышу, как директор сглатывает. Верховный, может, твои правы. Может, своими словами вы оказали мне намного большую услугу, чем думаете. До этого я и не думала о таком, а сейчас почему бы и нет. Истинная власть открывает множество возможностей. Делаю паузу, вдыхаю, выдыхаю. Может, я и правда себя недооцениваю. Но всё же вы ошибаетесь в приоритетах. Вы должны думать не о власти и титулах, поэтому я не буду предлагать вам своих услуг или верность. Не буду угрозить, понимая, чем это для меня обернётся. Я просто поделюсь с вами информацией, а вы решите, что с ней, а заодно и со мной делать. Ваш мир меняется. Всё верно, вы не ослышались. Я сказал ваш мир. Остановись, Константин, или я перебиваю. Совсем скоро сумма, которая не побоимся громких слов, на самом деле называется магия, хлынет в ваш мир. И вместе с ней придёт что-то невообразимое вашему пониманию. Вспомните историю Когда само появилось одарённую ничтожили треть мира, и вы ничего не могли поделать, пока не явились пятеро. Вы же не знаете, кто они, верно? Да, вы не знаете. Зато я знаю, и знаю откуда они. Добавляя металла в голос. Я такой же, как они, но в отличие от пятерых старцев, я не буду запечатывать вашу магию в сосуды и называть её суммой. Я покажу вам, как её контролировать. Я один из лучших мастеров настоящих магов. Так ответьте же мне, верховный. Можете ли вы мне поверить или посчитаете мои слова бредом опастого зафреника, решившего придумать сказку ради спасения своей шкуры? Вы знаете, что сейчас мы все близки к тому, что кто-то соберёт все пазлы. Если это будет не стало, что вы сделаете? Что вы предпримете, когда одёрённый безумие шает свои силы, пустят огненный шар в парламент малого совета в Москве? Вы думаете, что в этот раз вы сможете избежать новой смуты? Вы правда думаете, что вам будет дело до титулов, когда на земле разверзнётся ад? Решайте, верховный. Сделаете ли вы Константина Киба своим врагом или же поставите на то, что он не врёт и встанет авангардом против хаоса, который вас ожидает? Решайте, что вам важнее: жалкий титул или будущее нового мира, о котором вы, глупые людёшки, ничего не знаете? Киба, сокруглившимися глазами орёт на меня: "Директор! Хм, не сдержался. Я же говорил, что политическое ораторство не для меня. Директор дышит как ненормальный. Того гляди, вырвет у меня трубку и выбросит из окна, как текущую бомбу. Голова и стало в молчит. Я слышу лишь его размеренное дыхание. Пауза затягивается слишком долго. И вот наконец: Я распоряжусь выдать тебе 300 зели Константина и добавлю кое-что из моих личных запасов. А вот это неожиданно. Моя речь вышла довольно эмоциональной, и любой более-менее здравомыслящий человек рассудил бы, что у меня мозги кукукнулись. Хотя да Воросов всегда говорил мне, что здравомыслящих людей в верхах политики не бывает. Все они немного чокнутые гении и умеют различать таких, как они, и я, странных, особенных, тех, кто имеет в себе ненормальные силы вести за собой армии, государства и целые нации. Тогда я ещё удивился, почему это я странный. Всегда считал себя адекватным, просто слегка рискованным. Хм, похоже, надо пересмотреть взгляды о самом себе. Может, у меня тоже кукуха того? Неужели вы мне поверили, Верховный? Не удержался от вопроса. Пауза. Конечно нет, Константин Кемба. Просто у меня есть недостаток старого человека. Иногда я поступаю назло всему, во что верю. Так и знал, чокнутый. Тебе больше нечего мне сказать. Ненадолго задумываясь. Кто был тот первый человек, о котором вы, кроме меня, говорили, что он похож на вас? Опасный вопрос. Слегка понижен голос. Когда-то он был таким же мальчишкой, как и ты, пробивался через трудности как безумный, рвал голову, не щадил никого, и уверен, что однажды он станет главой своего клана. Имя ему Мантаныдвайс. Доскорого Константин Кеба. Ты дал мне уверенность, что нужно обязательно заглянуть в вашу школу. И посмотреть на ваши соревнование. Интересно будет на тебя посмотреть, спаситель мира. Голова я стала сбрасывать вызов. Смотрю на дисплей телефона. Достаю зубочистку, сую в рот. Но ну и разговоры у меня пошли слишком непростые, слишком тяжёлые и слишком рискованные. Слишком много правды приходится говорить. Чем ближе я к цели, тем большую цену приходится платить. В этом мире не такие уж и простаки, как я думал. Ове тут только люди, которые живут меньше века. Передаю телефон директору. Он не сразу приходит в себя, но вот берёт его, кладёт в шкаф. Скользь поглядываю на бутылку дорогого коняка, не оборачиваясь, говорит: Он не намекнул, что нам обоим хана. Нервозно хмыкает. Он много чего сказал, но главное, что доздели. И добавил из своего личного запаса. Вот оно как. оборачивается. Константин, я, конечно, всё понимаю, даже некоторые фигуры речи. Но что значит ваш мир? Ты говорил так, будто инопланетянин. Директор со скрипом садится на кресло, потирает усталое лицо руками. Наверное, я не хочу знать. Это же просто фигура речи, верно? Если в мои планы добавить ещё такое, то боюсь, на всё меня не хватит. Меньше, знаешь, крепче спишь. И если ты мне скажешь, что прилетел с другой планеты захватить наш мир, то я всё равно тебе не поверю. Фу. Натужно успехается. Не, нет, я понял, вы с головой просто шифровались. Так, ладно, это уже за пределами моей компетенции. Каким бы инопланетянином ты не был, ты всё ещё ученик моей школы. Директор выпрямляется, выдавливает из себя улыбку. Прошу прощения за свой оставшевиден неуверенный лепет. Забудем об этом. В общем, ты получил, что хотел. Я получил пазл. Протягивает руку? Я отдаю ему колбу. Вот и отлично. Я оповещу тебя, когда согласуют список двоих зелий. Можешь не переживать. Если глава что-то пообещал, он это исполнит. А если уж говорил про личные запасы, то можешь не сомневаться. Пятых лосточек тебе не подсунут. Киваю, собираюсь уходить. По традиции директор решает сказать что-то в спину. И Константин, я всё ещё люблю эту школу. И если ты устроешь тут что-то, то поверь, я лично пойду против всех и тебя лично. Может, мне и приходится иногда быть жёстким с учениками. Но я говорил тебе, что если бы не я, тут было бы всё намного жёстче. Ты понял? Со всей Владом тоже пришлось быть жёстким. Спино чувствует, как директор замирает с открытым ртом. И не отвечает. Выхожу. Скоро у меня поединки ещё с пятью претендентами. Нужно подготовиться. Кто знает, какую очередную хрень подсунет мне судьба. Так, ещё надо бы навестить моих, хм, друзей. Уже у лестницы слышу, как директор не выдерживает. Достаёт бутылку из шкафа.